Глава четвертая. Утром следующего дня, когда я сидела на кухне с чашкой кофе, мне по-прежнему не давало покоя мысли о Константине Зайцеве и его причастности или непричастности к убийству. Слишком уж замечательно вписывался мой новый клиент в составленный образ убийцы. Он был близок с Надей, мог сделать копию ключа. И к тому же неплохо разбирался в технике. Ведь это именно он объяснил мне значение одного изобретения. И уж слишком часто мне попадались дела, когда главным негодяем оказывался сам нанявший. Но... но у Зайцева было алиби. И это «но» стоило десятка самых лучших улик. Даже если бы я нашла эту чертову батарею у него в кармане, а все сослуживцы подтвердили бы, что видели его в момент убийства, то он просто послал бы меня подальше и был бы прав. Сразу после завтрака я приняла душ и подошла к телефону. У меня все еще не было уверенности в том, что я поступаю правильно, но я все же взяла трубку и набрала номер Кости. Разговор длился недолго. Я назначила ему встречу через час в кафе за несколько кварталов от его работы. Того времени, что он потратит на дорогу туда-обратно, и ожидания меня в кафе мне вполне должно было хватить на осуществление моего безумного плана. Одевшись, как обычно, быстро в мои любимые рубашку и джинсы, Я вышла на улицу и направилась к ближайшему киоску «Роспечать». Купив несколько жетонов, я отправилась вдоль улицы в поисках телефона-автомата. Подождав несколько минут от назначенного времени, чтобы быть полностью уверенной, что Кости не будет на работе, я набрала номер его конторы. Когда кто-то взял трубку, я представилась следователем, и попросила уточнить у сотрудников, видели ли они Зайцева в день убийства без 22 в офисе. Мне сказали, что он был там, но после продолжительных расспросов удалось выяснить, что он отлучался где-то в половине второго за сигаретами, но отсутствовал недолго, и запомнил это только один человек потому что Костя купил сигарет и ему. Закончив расспросы, я вежливо распрощалась, сказав, что звонила для того, чтобы не беспокоить их вызовами на допрос. Повесив трубку, я подумала немного и, позвонив в справочную, узнала телефон кафе, где меня ждал Костя. Позвонив туда, я описала Зайцева и попросила позвать его к телефону. Но мне сообщили, что он только что ушел из кафе. «Ну и слава богу», — подумала я. «У меня и без него хватало достаточно неприятных занятий». Я решила позвонить Ольге Петровне и извиниться за свою идиотскую дурную выходку. Мне необходимо было еще раз поговорить с Кузнецовой. Ведь кому как не ей знать о последнем изобретении своего мужа? а без этой информации мое расследование могло бы зайти в тупик. Я достала Костину записку с адресами и набрала номер Ольги Петровны. «Я слушаю», – раздалось в трубке. Я немного помолчала, не находя подходящих слов, и робко произнесла. «Алло, Ольга Петровна, вас опять беспокоит Татьяна Иванова». Ответом мне была брошенная на рычаг телефонная трубка. Раздались короткие гудки. «Твою мать! Нажила ты себе, Танечка, геморрой!» Подумала я и стала набирать номер заново. «Ольга Петровна, я очень прошу вас, не бросайте трубку и выслушайте меня. Мне не о чем с вами разговаривать. Я понимаю, что мое поведение ничем нельзя оправдать. Но поймите и вы меня, я действительно хочу найти убийцу вашей дочери, поэтому мне нужно было проверить все варианты, какими бы безумными они ни казались. Что вы от меня хотите? Ольга Петровна, у меня появились подозрения. Я нашла некоторые улики, которые, возможно, повлияют на ход расследования, но мне нужна ваша помощь чтобы выяснить кое-какие подробности. Я могу приехать к вам еще раз и поговорить лично?» «Как в прошлый раз, Ольга Петровна, я ведь уже извинилась. Давайте поговорим спокойно. В конце концов, мы ведь хотим одного и того же». «Хорошо, давайте поговорим. Но я считаю, что вам совершенно не обязательно приезжать ко мне». Все, что мне известно, я могу изложить по телефону. Ольга Петровна, дорогая, поймите, это не телефонный разговор. Хорошо, приезжайте. Она бросила трубку. Не дожидаясь, пока она передумает, я мигом поймала такси и уже через 10 минут была у ее двери. В этот раз Ольга Петровна открыла дверь сразу я прошла уже в знакомую гостиную и уселась в то же кресло, в котором получила недавно столь знаменитую оплеуху. «Что вы хотите узнать?» – спросила Ольга Петровна довольно холодно. Чтобы не тянуть кота за хвост, я решила сразу же приступить к делу. «Ольга Петровна, скажите, вы знаете, над чем работал ваш муж перед смертью?» Нет. Я никогда не интересовалась его работами. Все его разработки были настолько сложны, что я даже не пыталась понять их смысл. Она на секунду замолчала и добавила. «Вы курите? Я вижу, у вас в кармане пачка сигарет. Если хотите, закуривайте». Не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты и принесла большую керамическую пепельницу. Мысленно поблагодарив ее, я закурила и продолжила разговор. «И все же, Ольга Петровна, может быть, он говорил вам, что это очень важно и что это изобретение нечто особенное или что-то подобное?» «Что вы! Да у него все изобретения были особенными и очень важными. Когда он над чем-то работал, то так увлекался» что забывал, что у него вообще жена есть. Значит, вы ничего не знали о его последней работе. А Надя? Надя могла что-либо знать об этом. Я хорошенько затянулась и подумала о том, что сейчас неплохо было бы выпить чашечку кофе. Надя? Надя могла. Она в последнее время от отца почти не отходила. И он наверняка ей все рассказывал. У него всегда была странная потребность кому-нибудь объяснить ход своих мыслей. Так как на мне он уже давно поставил крест, то рассказывал все Наде. Она была очень умной девочкой и наверняка понимала в его рассказах больше, чем я. Хорошо, тогда скажите, были ли у Нади близкие друзья? Очень близкие, такие, что часто бывали у нее в гостях. Я потушила первую сигарету и прикурила вторую. Я знаю лишь двух ее подруг, Оля и Ирина. Они довольно часто приходили к Наде сюда. И я уверена, на новую квартиру тоже. А у вас есть их адреса или телефоны? Конечно. Я записала их на случай, если Надя вдруг задержится дольше обычного. Сейчас я их найду». Ольга Петровна встала с кресла и, вынув из шкафа записную книжку, принялась ее листать. «Да вот они. Я перепишу их для вас». Она протянула мне аккуратный листок бумаги. Я достала из кармана записку, которую написал мне Костя. Имена и адреса на обоих были одинаковыми. Значит, они на самом деле не перестали навещать Надю в ее новом доме. И, по словам Кости, довольно часто бывали у нее в гостях. «Большое спасибо, Ольга Петровна. Я спрятала обе бумажки в карман брюк. И еще один вопрос. У Нади был парень до того, как она познакомилась с Костей?» У нее, конечно, были и приятели, и в школе, и в университете, но я уверена, что никаких романтических отношений у нее с ними не было. Их было много? Я знала, что доверять матери в этом вопросе нельзя, но спросить все равно было нужно. Нет, по-моему, человека два или три, но поскольку это были эпизодические знакомства... Имен я не помню. Раз они были мимолетными, значит, без всяких сомнений парни пытались ухаживать за Надей», — подумала я. «Эх, родители, родители, как легко вы забываете, что когда-то сами были молодыми!» «Ну что ж, у меня пока больше нет вопросов. Большое спасибо!» Я встала и направилась к выходу. Когда я была уже за дверью, Ольга Петровна вдруг окликнула меня. «Подождите, Татьяна Александровна». Она вышла на площадку и подошла ко мне. «Если что-нибудь выясните, сообщите мне, пожалуйста. Я заплачу вам дополнительно. Ольга Петровна, мне уже выплачивают гонорар. И довольно хороший. Так что вам не нужно платить мне». «Ну, а если я что-то выясню, то немедленно сообщу вам!» Я повернулась к лестнице. «До свидания!» «До свидания!» Хозяйка вошла в квартиру. Я успела уже спуститься на один этаж, когда хлопнула дверь в квартире Ольги Петровны. Спустившись во двор, я немного постояла возле подъезда. Разговор с мамой Нади не принес новой информации. Обычно родители много интересного рассказывают о своих детях. Они всегда знают что-то, чего не могли бы поведать другие люди. Но в этом случае мать знала едва ли не меньше, чем парень, знакомый с ее дочерью всего несколько месяцев назад. И так всегда, когда свидетелей более чем достаточно. Один рассказывает больше, чем может понадобиться для расследования. А если же их раз-два и обчелся, то даже мать убитой не может рассказать практически ничего. Чего же тогда ждать от двух-трех университетских подружек? Ну, как бы там ни было, мне необходимо с ними встретиться. Может, через них удастся выйти на других найденных посетителей? Как всегда, я дошла пешком до университета. Мне не хотелось разговаривать с девчонками у них дома. В университете они явно чувствовали бы себя более раскованно. Так от них будет больше толка. К тому же они могли бы сразу познакомить меня с другими приятелями Нади, и я сэкономила бы время. По дороге я усиленно отгоняла от себя мысли о второй банке пива. Мысли эта неотступно преследовала меня от самого дома Ольги Петровны Кузнецовой. Чтобы отвлечься, я нашла на обочине старую помятую банку из-под спрайта и стала пинать ее перед собой. Я гнала ее почти целый квартал и продолжала бы и дальше, если бы вдруг откуда ни возьмись передо мной не появился постовой милиционер с резиновой дубинкой, пустой кобурой и очень страшной рожей, и потребовал, чтобы я прекратила сие постыдное занятие и даже попытался оштрафовать меня за нарушение общественного порядка. Но как бы он ни гримасничал и не угрожал, ему не удалось испортить мне настроение и опустошить мои карманы. Оба мы отправились своей дорогой. Путь я продолжила в тишине, но мысль о холодном пиве меня покинула, а настроение даже поднялось. До университета осталось совсем немного, и я прибавила шагу. Войдя в главный корпус, я оказалась в центре пестрой студенческой толпы. Поскольку одета была я соответственно, то быстро затерялась среди веселой студенческой братьи. Как скоро выяснилось, причиной столпотворения была выдача стипендии, последней в этом учебном году. 20 минут, как минимум, я пыталась выяснить местонахождение деканата. Но попробуйте выпытать что-нибудь у студентов, которые ждут стипендию. Да они были пьяны уже от одной мысли о том что скоро получат свои жалкие гроши и смогут по-царски отметить окончание сессии. Да такие ребята, кого хочешь, с ума сведут. Но все же деканат я отыскала. Он оказался в двух шагах, и в своих поисках я пробегала мимо него раз десять, не меньше. В деканате кроме меня был только секретарь, очень милая женщина средних лет, Во всем очень положительное, если не считать излишней болтливости, что, собственно говоря, всегда на руку людям моей профессии. Короче говоря, через десять минут я знала, что интересующие меня девушки еще не закончили сдавать сессию, и что одна из них завтра сдает экзамен по предмету, название которого показалось мне сущей бессмыслицей а вторая пройдет то же мучение несколькими часами позже. Я тщательно записала даты экзаменов и номера аудиторий, в которых они должны были проходить. Чувствуя, что если задержусь еще на минуту, то простое наведение справок может перерасти в многочасовое изложение всех без исключения университетских, и около университетских сплетен, и я быстренько ретировалась. Выйдя на улицу вместе со счастливчиками, первыми получившими стипендию, я остановилась на крыльце и закурила. Сегодня мне уже нечего было делать, и я не спеша отправилась домой. Сидя в кресле у телевизора, Я влила в стоявшую на столе чашку кофе маленькую рюмочку коньяку. Сделав небольшой глоток, удовлетворенно откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Сейчас хотелось только одного — немного подремать. И на этот раз мне никто не помешает. Придя домой, я первым делом отключила телефон и выключила дверной звонок.